До рассеято стекает травы, дарит время минут славы нам. И солнце лучистой нить, дарит птица воздорженный щебет. Золотистый туман в деревьях, тает снег, обнажая земли, тают тучи, сынцо в небе. Дарит танец весны нам же есть. Закономерность из причины средств в одеждах из божественной нахузор. Твой голос слушает не слыша город, настроенный на сумеречность всплесков. Кружатся мысли, покидая время, затерянного в космосе пространства. Идут по городу вечерние сеансы. Глядя за городом посланники в сирене. В саду потемневшего дома Молчание ночи бездонной Звучали со странностью сонной Раскаты далекого грома Неясные звуки устало Стучали по окнам раскрытым Хранил свою тайну забытый составнями дом И молчал он Молчал старый дом, наблюдая За временем, сжатым в пружину за садом, с которым дружил он, который менялся с годами. Раскаты далёкого грома меняли его очертания. Молчал старый дом, наблюдая, как дети из гнёзд улетали. не опираясь на посох сакрального света, размытого музыкой времени, кисти художника, что по тайные мысли врастает уму запредельное царство души по золотых очертаниях встреченных потоков, заряженных шумами плотных миров, с городами их, салонами, смехом их детским, с их жизнью безумной. Ихая жизнь во времена иные, спираль золотоносного сечения любою опоясывает землю, и оглушает тишиной летящие на пламень света крылья. Снеится дождями рождается новое время Насвет отзывается память и вновь погружается в тени Меняется жизнь на экране Идёт фестиваль сны и дней Звучат и звучат не смолкая шаги по дорогам вселенной Шаги по дорогам сиренной Звучат и звучат не смолкая Идёт фестиваль сновидений. Меняется жизнь на экране. На свет отзывается память, и вновь погружается в темень. Смывается лица дождями. Рождается новое время. разбегаются дороги по вселенной от одной звезды проложен путь к другой это постоянное движение в этот непроявленный покой время кинопробы съёмки ритмы волн звенящие в тиши эти непроявленные плёнки где-то там внутри твоей души В сечерети письмена наразрисованном окне горят на солнце. В именах заложен свет других планет. Когда рассыплется стена непониманий, хор сердец устроит праздник трёх колец. И память вновь вернётся к нам. Когда я пью с утра заря, я слышу шелест своих крыльев и запах трав. И над ковылем вдруг понимаю, что парю. Парю под этой синевой, под этим разогретым рассветом. Когда я пью с утра рассвет, я чувствую себя живой. Ке посланники в сиренный. Усердно роль играет прачек. Из простотой оконвинны смывает грязь с планеты плач. И в час, когда дышать ей нечем, чтобы сделать вдох, ей нужен выдох. На смену дню приходит вечер и прячет в тайники обиды, чтоб утром снова выйти к солнцу, чтоб просто так смеялись дети. чтоб каждый знал, как та смеётся. Он из души огнями светит. Так пасмурно, ветер гудит в темноте, кружась и толкая в спины. А мы продолжаем идти на свет, свои покоряя вершины. Цепляются тени, отчаянье бьёт тяжёлыми тумами в теме. А мы продолжаем идти вперёд. Нам плакать и падать не время. Разбиты, распяты, но ну что ж, отдохнём на ложе своей колыбель и снова вперёд, на торжественный звон, пусть к храмам ведут наши тропы. Сотни бризы взывает время мечь, чтобы сбросить во тьму с вершины. А мы продолжаем по времени течь, с надорванной пуповиной. Верху слона лампочки росписи звёзд, серебряной нитью длинной, выводит на путь нас из времени слёз к другим маякам на вершинах. Так было уже и не раз и не два, и множество раз ещё будет. Пока не наполнится светом и слова, и в сердцах любовь впустят люди. В начале было слово, звук небесный. Глазами вечные смотрела в душу. Мы падали, чтоб тишину послушать в садах земли и подобрать к ней песни. Мы падали о материю планеты. Мы множились, встречались и терялись. Мы плакали, мы были, мы смеялись. Мы просыпались, переполненные светом. Во имени этом симфонии фонтаны У них спрятано лето и с росами травы У них ночь до рассвета Откроешь и нету ни шума ни ветра лишь музыки гаммы лишь голос шаманов лишь звук барабанов укрытых песками Пески засыпают засыпав полсвета У них времени нету У них таинства дольки У них жемчуг на ветках мгновений и только. У них столько всего, что не скажешь словами. Они это жизнь за плечами бессмерья. Мир начинается с тайны твоей, с безудержного выплеска смеха, с светящихся радок во время дождей, с тепла тополевого снега. Наш мир начинается с первых шагов навстречу рукам папы с мамой, с легенды о Еве и садамом времён до потопных, с их снов. Наш мир начинается с двух единиц полярных, из минуса и с плюса. с кораллов морских жемчужин, с исписанных в книгах страниц. Наш мир начинается с множества вер народам, подаренных небом, и стройки с пятеркой, с их сведа на месте песчаных карьер. Наш мир начинается с древних таблиц и цин золотого сечения, со щебета после рождения. Наш мир начинается с птиц. В начале было всё так ново: планета, солнце, люди и голос разума земного для миллионов судеб. В начале не было пустыни, и чисты были воды. И были люди из Палины и в Мираной проходи. И свет от храма золотого, и разговор о чуде. В начале было божье слово. В конце его не будет. Мы просто будем в океане могучем и бескрайнем, великим благостным сиянии. Мы все богами станем. Мой дом на краю Сирии.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 А дома идёт дорога по лестнице воспоминаний в края красоты очертаний, где светит огнями храм бог. Иду по следам своим к дому. Мой путь до него беспрецедентен. По венам моим в небе время течёт по-другому, закону. Пересечении миров Где ехо голос коридоров Театр магический актера Хранит из снов Молчание и слов И колокольный звон Вон Абат И все, что было и не стало Я помню, как я умирала Как свечи в окнах Жег Арбат Когда очнулась на земле Я долго жизнь не понимала И в мир из тьмы Дверь открывала И начинала видеть сны. Я уходила много раз. Я много раз в жизнь возвращалась. И в невесах своих терялась и не боялась в них упасть. Я знаю, что наступит день, когда совсем уйду с планеты, когда, подставив крылья ветру, помогут к Богу мне взлететь. Душа. Живет она тихо, не без голоса, Рождают в ней радужный блеск. Я руки тяну к ней из времени мест, Где сено шуршает в волосах. В нее погружаюсь, когда узнаю Одни на двоих с ней глаза. Когда попадаю на миг в ее сад, Танцую в цветах и пою. Кречетыт матери детей, поэты воспевают красоту. Рассвет встречает кривками петух. Подходит время таять в темноте, и начинает шелестеть трава, и солнце отдавать земле лучи, и доставать из разрумяненной печи мадонны лучезарный хлеба, чтоб было чем детей своих кормить. Это в самой тонкой песне прозвучало наше слово. Во вселенской магистрали мы, летящие огнём, рассеяли эти звуки звёздам под ноги и к новым берегам, покрытым светом, крылья выпустив в плывьём. Там, где пылание солнца, где рассветы в полной росе, мы сойдём с тобой на берег и пойдём от ним путём на хрустайные вершины. Жемчугов небесных росыпь, вознесённые, воскреснув, мы в ладонях принесём. Мы по волнам океанов, паруса раскинув во рье, мы восходим восхищённо на хрустальные холмы. Кто на солнце пламенит над планетой в разных странах, кто сияет жемчугами тёмной ночью это мы. Вдоль по матрице дорога, а по ней летят они, исторические даты, и горят окне и огни. И меняются пластинки, и забористый винил в раритетовой полке украшает в наши дни. Где-то вышли на асфальты новоявленные боги, будут нас учить притворству и во всем других винить. А другие им что дышло, что испряжит овни нить. Им по матрице дорога не мешает смехом быть. А другие утром крылья после ночи смоют словом и развесят их до срока за кулисами витрин, до тех пор, пока дыхание тишины небесной в них не поднимет из глубин искаженного пространства первозданный лик любви». По тем излохам, поставленным дорогом, скользим по времени в бушующих ветрах. К мотом тревог нас заставляет страх бегу ускорять. Колокола чертогов загружая на бегу величие прах и затихать, и замолкать надолго. И вспоминать, что это душ божественных икра. Мгновения они летят сквозь время, они текут через миры людей рекою. И только самое при самое простое в глубинах сердца оседает, чтобы вспомнить, какими были мы, когда сошли с небес на землю, когда любить её как мать, дающую нам жизнь, хотели. В городе женщин у Белого моря, в солёных брызг, есть колокольчики из ручейков земли. Ритм нашей жизни священен и нетороплив. Там мы летаем, крылом задевая небесную высь. Там мы поём по утрам, продолжая плести жизни нить. Там мы легки и всегда улыбаемся музыке юных ветров. Да мы бессмертные, узри своих костров. Схотимся, чтобы огни обречённые гипнуть любить. Я слушаю дыхание миров.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 Я танцую, и ветер танцует со мной, Сторонясь пешеходов, свернувших с дорог, на ночь. Вот они сели у каменных ног, Глаз закрывшего Будды шурша тишиной. Я танцую, и кружится ветер вокруг, Моих пламенных глаз, моих огненных рук. Пешеходы открыли котоньки с едой, Будут Будде молиться и брызгать водой. Я танцую, и ветер танцует со мной, И крылья почувствовал вдруг, Вера взмахнула. И вот я уже далеко от тех мест пешехода, где спят глубоко, где сидит в позе лотоса творчество дух. Золотые изнувки под кани небес. Золотое сечение дорога для душ. По разбитым скрижалям, дорогами из туш, ходят люди и носят на шее свой крест. Ходят мысли, раи, опустив до земли тяжёлые глаза, когда смотрят вперёд. Улыбается Бог и танцуя всё ждёт, когда танец начнём танцевать вместе с ним. Танец жизни. Теряем, срываемся в полное гнева и вызов бросаем опёршейся землю. И что сами выбрали жить так, не верю. И держим под сердцем марение у иневы. И всё это с кем-то, и только не с нами, такое случится могло в этом мире. А жизнь продолжается в стороны ширесь, и в самую высь опираюсь руками. Потоком священным течёт наше время, среди оставляя преданья минувших. Несут по сирени любовь с детства души, воть ему погружая упавшее небо. пробуждение оно сегодня так похоже на праздник детства где так гомко стучалося сердце и гудела шмелея в небе полдень пробуждение его величие красит жизнь в золотые краски скоро снимут с себя люди маски голоса разречат станут птичье пробуждение от взгляда в зимних на творении сердец холодных На их игры слова подобные льда, сковавшим свободу крыли. Играть синей в туманном мире была с добра в днях минувших. Ты просто жги костры и слушай Как змеи гуляют по квартире. Ты просто стой и постепенно кружится мир вдруг перестанет на остановках. Время тайны сойдёт украдкой на землю. Ты просто будь самим собою, тем самым, необыкновенным. Ты просто жди. Мир в сиреневой тебе однажды дверь откроют, что опирается на землю. Ты где-то там, у горизонта, за ветром, под стеклом, ладонью к сердцу прижимая, летишь. Твоё крыло рисует огненные знаки. Дыхание тепло перекрывает тень, на маки ложится новый день. И берег детства в дымке лунной, и лёгкость перемен, всё это там, в тебе, в той юной душе. Попавши в плен двойных закрученных спиралей, их синих брызг дожди. А я ищу твой свет в скрежалях, песчаных на воде. Вода течёт от твоих ладоней, перекрывая зов твоих воздушных колоколен, твоих миров.